Талос не стал ее отключать. «И ты не преклонил колени», — заметил Абаддон. Его рык не позволил словам прозвучать вопросительно. «Я склоняю колени только перед моим примархом, магистр войны. Со дня его смерти я не преклоняюсь ни перед кем. Я не желал оскорбить вас». «Понимаю». На секунду взгляд Талоса приковал коготь Хоруса, Магистр войны повел серповидными лезвиями, указывая на дверь. «Братья мои и наши благородные гости, повелители ночи, оставьте нас, пророку и мне надо о многом поговорить». Вокслинг Талоса включился со щелчком. «Мы будем поблизости», — передал Сайрион. «Мы останемся с юстерианцами», — проворчал малик Судя по его тону, чемпиону Повелителей Ночи не терпелось ввязаться в драку. В Саире он тоже это заметил. «Ты говоришь так, словно надеешься, что они затеют какую-нибудь пакость». Ни один из чернецов не ответил, хотя остальным были слышны приглушенные щелчки их воксов. Двое терминаторов обменялись закрытыми сообщениями. Когда пророк и магистр войны остались одни в разрушенной тюремной столовой, Талос внимательно осмотрел комнату. Взгляд его скользнул по грудам мусора. «Не совсем то место, где я ожидал застать вас, сэр». «Нет». Абаддон приблизился. Тяжелая броня затрудняла его шаг, и все же поступь магистра войны казалась от чего то более угрожающей, чем у других терминаторов. «Дело в скупости движений», — сообразил Талос. «Каждый шаг и жест Абаддона были точны и выверены. Ничего лишнего. Броня стала его второй кожей». «Разграбленная столовая в тюремной башне. Едва ли подходящее место для встречи с тем, кто некогда возглавлял всех нас». «Я все еще возглавляю вас, Талас». «С определенной точки зрения», — признал повелитель ночи. «Я хотел осмотреть помещение этой тюремной башни». И у меня нет ни времени, ни желания устраивать бесполезные церемонии. Я был здесь, и я призвал тебя. Так что здесь мы и встретились. Превосходство, прозвучавшее в голосе командующего, вызвало у Таласа оскомину. «Да кто он такой, чтобы говорить в подобном тоне с одним из сынов Конрада Керза?» Капитан Павшего Легиона вдобавок затронутый демонической порчей. Его сила заслуживает уважения, но не униженного смирения и нерабской покорности. «Я здесь, магистр войны. Теперь скажи мне, для чего?» «Для того, чтобы мы встретились лицом к лицу. В Черном Легионе немало своих пророков и чародеев, Талос». «Я это слышал». Я ценю их дар, и они играют ключевую роль в моих планах. Я внимательно прислушиваюсь к их словам. И это я тоже слышал. Вот как. И вновь ненавистная улыбка. Это заставило меня задуматься на своем литым месте. Ты доволен той жизнью, что может предложить тебе твой легион? В достаточной ли мере они чтят твой дар? И тут все встало на свои места. Талос понял, зачем его вызвали. Как прямолинейно и грубо. Повелитель ночи подавил гневный рык. Взгляд в сузившихся глаз замер на руне угрозы, все еще мерцавшей на дисплее визора. Системы брони зарегистрировали участившееся сердцебиение и, предвидя возможность боя, ввели в кровь хозяина мощные стимуляторы. Лишь через несколько секунд Талос судорожно выдохнул и вновь заговорил, стараясь не обращать внимания на охватившие мышцы огонь. «Я не причисляю себя к той породе существ, которую вы зовете чародеями, сэр». Абаддон перестал мерить шагами комнату и уставился на собственное отражение в серебристом металле энергетического когтя. «Ты полагаешь, что я не улавливаю неодобрения в твоем голосе?» «Очевидно, нет, милорд. Это не просто неодобрение, а отвращение». Теперь Абаддон наконец-то взглянул на него. Лезвия древнего когтя тихо и плавно разрезали воздух. Это казалось почти привычкой. Так смертный со скуки хрустит костяшками пальцев. Коготь Разорителя всегда находился в движении, всегда что-то кромсал, пусть сейчас это был только воздух. «Ты оскорбляешь меня, повелитель ночи!» Задумчиво протянул Абаддон. С губ его все еще не сходила улыбка. «Я не могу изменить суть нашего легиона, магистр войны. Я тот, кем ты назвал меня!» «Я — повелитель ночи, не неоскверненный варпом колдун и немерзостный творец заклинаний. Во мне живет геносемя ночного призрака. От отца, а не от губительных сил, я унаследовал этот дар. Твоя прямота освежает». «Странно это слышать, магистр войны». «Талос», — сказал Абаддон, вновь оборачиваясь к повелителю ночи. «Я планирую новый черный крестовый поход». Тут он замолчал, подняв коготь. Талос невольно вспомнил виденную однажды картину, портрет Хоруса, сжимавшего горящую планету в этой самой перчатке. В то время Талос решил, что на картине изображена Терра. Ирония заключалась в том, что портрет запечатлел сокрушительное поражение Хоруса — В его пальцах полыхал единственный мир, который ему не удалось покорить. «На сей раз...» Магистр войны прикрыл свои нечеловеческие глаза, и серебряные лезвия дрогнули. «На сей раз планеты-крепости у врат Кадианских будут гореть до тех пор, пока на поверхности не останется ничего, кроме пепла. На сей раз...» «Сама Кадия падет!» Талос наблюдал за магистром войны, не говоря ни слова, пока экстатический восторг Абаддона не угас, и тот не открыл глаза. Повелитель ночи нарушил воцарившуюся между ними тишину, шагнув к трупу заключенного и опустившись на колени рядом с убитым. Кровь человека залила обломки стола, на котором он лежал, однако умер заключенный от сильного удара в висок. Талос обмакнул два пальца в лужу сворачивающейся крови и затем поднес их к решетке шлема, чтобы вдохнуть металлический запах. Он жаждал ощутить этот железистый вкус, хотел почувствовать, как жизненная субстанция вливается в его генетически измененное тело, впитывается в вены, а вместе с ней призрачное эхо мечтаний смертного, его страхов и желаний. Чудо физиологии Астартес – «Ощутить вкус жизни того, чью кровь ты пролил — истинный дар охотника». «Кажется, мои слова тебя не впечатлили», — заметил магистр войны. «Со всем уважением, сэр, но все ваши предыдущие крестовые походы окончились неудачей». «В самом деле, не хочешь ли ты сказать, что принадлежишь к внутреннему кругу моих приближенных», и способен судить, осуществились ли мои планы и достигли я намеченных целей. Талос сжал кулак, ту самую перчатку, которую скоро заменит латная рукавица Фаравена. «Вы наносите Империуму удар за ударом, но это никак не помогает нашему делу. Вы спрашиваете, встанут ли Повелители Ночи рядом с вами, когда вы атакуете Кадию, «Я не могу говорить за весь легион. Возвышенный последует за вами, как и всегда. Я уверен, что и многие другие из наших командиров поступят так же». Абаддон кивнул, как будто услыхав подтверждение своим словам. Вены на его щеках потемнели. Магистр войны ухмыльнулся. «Ты говоришь об отсутствии единства. Твоему легиону не хватает вождя». Многие претендуют на роль наследников ночного призрака. Магистр Кокти исчез, но его претензии были не более обоснованы, чем у других, даже несмотря на то, что он владел одной из наших священных реликвий. У многих есть схожие предметы, ранее принадлежавшие нашему отцу. Капитан Арцибус возглавляет крупнейшую коалицию, но и от его настойчивости разит властолюбием и отчаянием. Ни один истинный наследник так и не объявился, в отличие от вас и вашего легиона. Трон нашего отца остается пуст. И я снова слышу тревогу в твоих словах. Я не пытаюсь скрыть ее, магистр войны. Замечательно. Так скажи мне, неужели в глубине души ты сам не желаешь занять пустующий трон? Талос замер. Такого он не ожидал. Он предполагал, что магистр войны намеревается каким-то образом использовать его проклятие. Возможно, даже попытается переманить Талоса в Черный Легион в качестве личного советника. Но это... Это было что-то новенькое. И, как заподозрил Талос, это также было чистой воды блефом, предназначенным для того, чтобы посеять сумятицу в его мыслях. «Нет», — ответил он. «Ты колебался!» «Вы задали трудный вопрос». Абаддон подошел ближе к Талосу. Обломки хрустели под его бронированными подошвами. Черепа и шлемы на пиках для трофеев стучали друг о друга, рождая странную клацающую мелодию, словно играл какой-то варварский музыкальный инструмент. «Угроза!» Руна тревожно замерцала, и Повелитель Ночи взглянул сквозь красный экран визора на магистра войны, стоявшего в каких-нибудь десяти метрах от него. Талос не мог не сравнивать Абаддона с первым обладателем этого титула, с Хорусом, возлюбленным сыном Императора, Повелителем восемнадцати легионов. Талос видел Воителя всего лишь раз, но это стало одним из ярчайших его воспоминаний. «Однажды я видел Воителя» произнес он вслух, прежде чем сообразил, что делает. Абаддон хмыкнул. В воздух огласили хриплые, похожие на рычание звуки. «Где?» «На Дерроумаре. Мы сражались рядом с лунными волками в столице». «Лунные волки». Абаддон встретил первое имя легиона с неприкрытой насмешкой. То самое имя, которое использовалось, прежде чем они стали сынами Хоруса в честь своего примарха, и задолго до того, как превратились в Черный Легион, чтобы стереть память о позорном поражении их отца. «Дни слепоты и войны, основанной на гнуснейшем обмане». «Верно, но также и дни единства», — отозвался Талос. Он вспомнил великолепие Хоруса, шагавшего во главе легиона в серовато-белых доспехах, отполированных до жемчужного блеска. Он был человеком, и в то же время чем-то большим. Астартес, но и больше, чем Астартес. Первый примарх воплотил собой всю славу и величие человеческой расы, доведенные до совершенства генотехниками и хирургами в тайных лабораториях Императорского дворца. Находиться в его присутствии означало омываться в потоке света и испытывать восторг куда более живой и глубокий, чем тот, что дарили стимуляторы в крови Астартес. Его слепящее совершенство притягивало. Просто ступив на поле боя, Хорус становился центром происходящего, сердцем битвы, вихрем уничтожения, незапятнанным грязью и кровью даже в те секунды, когда он пожинал вражеские жизни. А ведь Талос видел его лишь мельком. Образ живого бога сложился из нечетких, увеличенных визором шлема изображений из противоположного конца плацдарма. Талос тогда пробивался через разрушенные городские кварталы к передовым линиям лунных волков. Он словно смотрел на ожившую статую героя древности. Повелитель ночи взглянул на Абаддона. Как меняются времена. что ты помнишь о — спросил Абаддон. «Его свет ранил мои глаза, даже на расстоянии. Я ведь был рожден на Нострамо», — добавил он, зная, что это все объяснит. «Повелители ночи, вы все воспринимаете так буквально». Это наблюдение, похоже, позабавило Абаддона. Талос вновь поразился его мелочности, и тут повелителя ночи осенило — Абаддон был воплощением того, во что превратились павшие легионы. Глядя на него, Талос наконец-то понял, что никто из Астарта с предателей не может сравниться с их прародителями-примархами. Ни один из ныне живущих не смел претендовать на это наследие. Все они были лишь тенями, бледным подобием своих отцов, а их отцы проиграли. Мысль была унизительной, и меланхолия вновь потянулась к нему цепким когтем. Повелитель Ночи с презрительной гримасой отбросил досадные помыслы и сосредоточился на данных целеуказателя, нащупывавшего слабые места в доспехе Абаддона. Надо признать, их нашлось немного, и все же Талос ощутил, как машинный дух его брони пробуждается. Воина захлестнула волна чужого гнева. Это помогло взять себя в руки. «Вы до сих пор не сказали, зачем призвали меня, магистр войны». «Что ж, тогда прямо перейду к делу. В конце концов, нам вскоре предстоит крестовый поход. Скажи мне, пророк, в твоих последних видениях было что-то о Критской войне?» «Нет!» — немедленно солгал Талос. «Нет!» — магистр войны сузил глаза. «Просто нет!» «Как информативно!» «Я не видел ничего, что помогло бы вам составить план операции, ничего, что дало бы вам новые сведения или принесло хоть какую-то пользу». «И все же что-то ты видел». «Ничего такого, о чем у вас есть право спрашивать». Когти-перчатки сошлись с легким звоном, а Баддон замкнул и разомкнул их всего один раз. «Я не славлюсь терпением», — протянул магистр войны. В его голосе явственно слышалась угроза. «Но мне хватит и того, что мои предположения подтвердились. Ты пророк, и ты видел то, что грядет». «Похоже, вас сильно интересуют мои видения. Я полагал, у вас есть собственные чародеи Талос не смог сдержать нотку насмешливой гордости. Абаддон то ли не заметил его тона, то ли не придал ему значения. «Им трудно пробить завесу варпа. Ты, очевидно, сумел сделать то, на что они не способны. Ты видел будущее. Тебя не должно удивлять, что твой командир желает получить эту информацию». Талос ничего не ответил, зная, что последует дальше. «Талос, брат мой, у меня есть для тебя предложение». «Я отказываюсь. Благодарю за честь, в чем бы ни состояло это предложение, но мой ответ нет». «К чему такой резкий отказ?» Теперь Абаддон нахмурился впервые за время разговора. Из-под скривившихся мертвенно-синих губ показались гнилые черные зубы. «Если вы предлагаете мне возглавить Восьмой Легион, я отказываюсь, потому что это невыполнимая задача, и не в вашей власти назначать наших командиров. Если вы просите меня оставить мой Легион, я отказываюсь, потому что не собираюсь этого делать. Ты отклоняешь мое предложение, даже не выслушав его». «Потому что оно не в моих интересах. От нас и так осталось немного, магистр войны. Я больше не верю в то, что мы несем гибель Империуму. Я не верю в то, что мы продолжаем дело своих отцов. Скверно проникло в сердца слишком многих из нас». «Тогда почему ты все еще сражаешься?» Гневная гримаса не сходила с лица Абаддона. Он по-прежнему сжимал зубы и яростно сверкал глазами. «Потому что мне не остается ничего другого. Я был рожден для боя и закален в пламени войны. Я Астартес. Я сражаюсь, потому что сражение – наш долг. Император оставил Великий Крестовый Поход и возжелал, чтобы человечество вымастило ему дорогу к Божественному Престолу. Я не думаю, что нам удастся сбросить его с Золотого Трона, но зло и гордыня не должны остаться безнаказанными». «А что насчет корза Талос резко шагнул вперед. Могучие мышцы Повелителя Ночи вздулись буграми под темно-синей броней. «Ты не смеешь произносить его имя с таким неуважением, Абаддон?» «Ты думаешь напугать меня, червь?» «Я думаю, что называю твоего примарха воителем, несмотря на его поражение». Ты должен говорить с равным почтением о владыке моего легиона, который сохранил достоинство даже в смерти. Хорошо. Тогда что насчет ночного призрака? Или его убийства ничего для тебя не значит? Император предал моего генетического отца. Даже если забыть об идеалах великой ереси, одно лишь желание отомстить делает гибель Империума всем смыслом моего существования. Услышав это, Абаддон снова кивнул. — Я чту повелителей ночи как братьев, но ты был прав. Вы — сломленный легион. — А вы нет — нет. Магистр войны развернулся. Голос его упал до угрожающего шепота. — Что ты сказал? — Угроза, угроза, угроза! — замигала руна. «Магистр войны, разве вы сражаетесь, потому что до сих пор верите в победу? После столетий поражений, после неудавшихся черных христовых походов, после междоусобицы, которая обескровила ваш легион и принесла ему позорную славу среди других легионов, разве не правда, что ваши люди продались в рабство демонам, лишь бы восполнить потери, которые вы понесли со смерти примарха? Вы сосете силу из других, потому что ваша почти на исходе». А ответом на это заявление была тишина и Талос снова ее нарушил эта встреча лишнее этому подтверждение вы пытаетесь вызнать как мой дар может послужить вашим гибнущим армиям а мог бы рассмеяться так поступил бы великий вождь он посмеялся бы вместе с талосом чтобы перетянуть его на свою сторону с помощью убеждения и взаимной симпатии даже будь это сплошным обманом. Но Абаддон не был таким вождем. По крайней мере, ему хватило ума понять, что Талос не поддастся на уловки. Штурмовой болтер рявкнул всего один раз. Сдвоенная дуло изрыгнула два снаряда. Два болта, вылетевшие из вопящих демонических пастей цвета грязной меди, ударили в нагрудник Талоса. Нагрудник, украшенный изувеченным имперским орлом, треснул. Но упасть воина заставили не сами снаряды, а хлынувший из них черный газ. Талос и глазом не успел моргнуть, как рухнул на колени. На дисплее вспыхнули сигналы тревоги и рунические показания датчиков биометрии. Показатели стремительно ухудшались. Машинный дух брони пришел в ярость. Через сенсорные соединения воин ощутил его неистовое желание истребить все живое вокруг. Инстинкт Астартес. «Защищай себя, уничтожая любую угрозу!» Машинный дух брониталаса был полукровкой. За годы войны он поглотил множество других комплектов доспехов, и в сознании его в равной степени смешались гордыня, опаска и злоба. Сейчас этот тварь ревела в крови Талоса, завывала в черепных разъемах, в позвоночнике и конечностях, разжигая собственную ярость Астартеса. Один взгляд на рунический дисплей визора объяснил причину его гнева. Машинный дух не способен был примириться с тем, что жизненные показатели хозяина падали, в то время как все боеприпасы оставались неизрасходованными. Повелитель ночи был ранен и не ответил на удар. Это было неправильно. Бой велся не так. Прежде подобного не случалось. «Охотничье зрение!» — приказал Талас духу брони. Картина на дисплее сменилась тепловидением, сочетанием льдисто-голубых тонов, но удушливая газовая дымка от чего то осталась непроницаемой. А Талос действительно задыхался, что уже само по себе было безумием. С каждым вдохом он втягивал в легкие новую порцию черного газа, сочившегося сквозь трещину в нагруднике. Газ, пах расплавленной смолой, на вкус был, как спекшаяся в пламени земля через неделю после сражения. Повелитель ночи почувствовал, как мышцы глотки и груди сжимаются, натягиваясь подобно железным канатам. Тревожные руны затопили дисплей. Руны, которых он не видел никогда прежде. Яд. Его пытались отравить. «Абадон!» — взревел он и ощутил мгновенный ужас от того, насколько слабым оказался его голос. «За это ты умрешь!» Когда в ответ раздался смех, Талос потянул из ножен аурум. Спустя бесчетное количество ударов сердца воин осознал, что клинок выпал из окостеневших пальцев и с лязгом грянулся на покрывавшие полобломки. Весь мир заполнился вкусом крови и горелой земли. Единственным, что чувствовал Талос, был холодный огонь в легких, переходящий в спазматический шок. «Я хочу сделать тебе предложение». «Пророк!» Голос магистра войны пришел откуда-то издалека, за пределами видимости. Талос едва мог поднять голову. Он даже не способен был взглянуть на разбитого орла на нагруднике и оценить ущерб, причиненный доспеху. Угасающие графики и все уменьшающиеся числа, скользящие по экрану визора, показали ему все, что он должен был знать. «Отравлен! Как это вообще возможно?» «Черный газ, демонический туман! Убей его, прежде чем умрешь!» Непрошенная мысль пришла из глубины его сознания, и, на секунду, незнакомое ощущение чужого присутствия обдало его холодом. Слова больше походили на мысль, чем на голос, на желание, чем на приказ, и в самом сомнении заключался ответ. На пороге смерти машинный дух брони легко проник в его разум, Это ощущалось как давящее присутствие, намного более холодное и ясное, чем примитивные эмоции и инстинкты, чье эхо обычно касалось его сознания. Их легко было укротить, требовалась лишь минутная концентрация. А сейчас ледяное копье ярости пронзило мозг с такой силой, что тело судорожно дернулось, пытаясь подчиниться приказу. И... — продолжил магистр войны. «Если ты не захочешь выслушать предложение от меня, тебе придется выслушать его от моих союзников». «Я слышал болтерный выстрел». С этими словами Сайрион поднял собственный болтер и направил его на массивный шлем Фалькуса. «Это?» — повторил он уже тише. «Был болтер». «Скажи, что я ошибаюсь». На дисплее у него перед глазами проматывались показания с аудиодатчиков шлема, так что Сайрион был уверен в собственной правоте. Однако выстрел застал его врасплох и требовалось потянуть время. Повелители ночи и воины Черного Легиона столпились в центральном проходе, окруженные сотней коленопреклоненных заключенных. «Абаддон! Абаддон! Абаддон!» Повторяли узники со всем благоговением и истовостью молящихся. Но их песнопение оборвалось в тот момент, когда повелители ночи подняли оружие. — Штурмовой болтер! — поправил узос, и все явственно услышали оживление в его голосе. — Не болтер! Два ствола! Талос мертв! Руна жизненных показателей нестабильна! Это было верно! Один выстрел болтерного орудия в столовой и руна жизненных показателей на их дисплеях неуверенно замерцало. Противостояние длилось, и терминаторы Черного Легиона оставались спокойными. «Им-то легко», — подумал Сайрион, — «в случае чего их поддержит больше сотни фанатиков». «Талос», — позвал он по Воксу. «Тишина». Моргнув, Сайрион переключил каналы. «Септимус». «Снова ничего». Движением глаза он переключился на третью руну. «Завет, — говорит первый коготь!» Молчание. «Нас отрезали», — передал он отделению. «Повелители ночи!» — негромко сказал Фалькус из «Черного легиона». «С вашим громовым ястребом приключилась досадная неприятность. Идем, мы предоставим вам другой транспорт для возвращения на корабль». «Надо драться!» — передал Ксарл. «Прикончим их всех! Кровь, черепа и души!» Судя по хлюпающим звукам, Узас опять истекал слюной. «Мы должны драться!» «Сохраняйте хладнокровие, болваны!» — вмешался Городон, молот возвышенного. «Даже нам не под силу справиться с ними здесь!» «Да!» — кивнул Сайрион. «Сначала получим ответы, а затем отомстим». «Мы должны драться», — упрямо настаивал Ксарл. Перспектива уйти из башни под конвоем была для него слишком унизительной. «Мы не можем бросить Талоса здесь». «То, что сейчас происходит, поставило легионы на грань войны». Грубый голос Городона перебил яростные угрозы Ксарла. «Они превосходят нас числом как на орбите, так и на поверхности. Надо выждать и ударить тогда, когда добыча ослабеет». «Ты трус, Городон!» — рявкнул Ксарл. «А ты ответишь за оскорбление!» — ответил молот Возвышенного. «Но сейчас опусти, Болтер! Мы не сможем выиграть этот бой!» Повелители ночи убрали оружие и позволили вывести себя из зала. Вслед им полетели свисты, насмешки поднявшихся с колен заключенных. Несколько швырнули в астарте с бутылки или выпалили в воздух из захваченных дробовиков, отчего на дисплеях Повелителей ночи вспыхнули тревожные руны. «Каждый из этих ублюдков умоется кровью», — посулил Ксарл. От всех бойцов когтя пришел подтверждающий сигнал. Бутылка угодила в шлем узоса и остальные услышали смех. «Какого дьявола ты гогочишь?» — взорвался ксарал «Они обвели нас вокруг пальца», — ухмыльнулся Узас. «Прикончили Талоса, перерезали экипаж Бромового Ястреба, захватили наш транспорт. Умно!» «Почему бы мне не восхищаться тем, как ловко они нас переиграли?» «Захлопни пасть!» — приказал Ксарл. «Они не убили Талоса. Его руна все еще светится». «А какая разница? Он у них в руках. Рад от него избавиться». Сайрион не обращал внимания на перепалку. В то время как их окружали коленопреклоненные смертные, его шестое чувство пробудилось. Каждый из этих людей скрывал страх под маской религиозного экстаза. Их страхи просачивались в сознание Астарта с всплесками перебивающих друг друга голосов. «Не хочу умирать». «Свобода, наконец-то! Неужели они позволят нам уйти?» «Просто уловка! Они убьют нас!» Сайрион закрыл глаза, чувствуя, что общий ужас смертных может поглотить его собственный разум, затопить бессмысленным потоком эмоций. Ребенком он провалился в заболоченное озеро в глубинах под улья Йории. Тогда Сайрион не умел плавать. В бесконечные секунды до того, как отец его вытащил, он медленно погружался в черноту, глядя на отблески факельного света на поверхности. Каждый раз, оказываясь в толпе, Сайрион вспоминал это мгновение. Чувство, что он исчезает, что его целиком поглощает некая безжалостная внешняя сила. В тот день, глядя на тускнеющий свет наверху, ощущая, как уплывает сознание, он понимал, что умирает. Он понимал это и сейчас. Чувство было тем же самым и сопровождалось уже знакомым и холодным привкусом неизбежности. «Просто на сей раз умирать придется дольше». Сайрион сфокусировал взгляд и, игнорируя шепот в сознании, переключился на разговор в Вокс-канале. Он вновь активировал динамики шлема и заговорил, не пытаясь сдержать гнев. «Эй ты! Сын Хоруса!» Один из терминаторов Черного Легиона обернулся, не замедляя шага. «Повелитель ночи!» «Что именно произошло с нашим громовым ястребом?» «Его постигла страшная неудача!» Ответил Терминатор, и Сайрион уловил приглушенные щелчки Вокса. Это черные легионеры пересмеивались по закрытому каналу. «Мы так и быть окажем вам любезность и вернем на орбиту на одном из наших транспортов», добавил Фалькус. В конце коридора вновь со скрижетом разъехались двери лифта. Навстречу повелителям ночи и их эскорту шагнула Стартес в черной силовой броне. По его бледному лицу скользила улыбка, а темные глаза поблескивали. Как только новоприбывший направился к ним, Сайрион передал остальным «Сдается, ты был прав, Узас». Повелители ночи наблюдали за приближающейся фигурой. Каждый из воинов узнал его, и каждый с трудом подавил желание выхватить оружие и открыть огонь. Узас кивнул, все еще забавляясь происходящим. «Я сказал вам, что это с самого начала было ловушкой». «Братья, братья», — проговорил новоприбывший. Смоляные озера его глаз втянули поочередно каждого из них. «Как я рад», — объявил он на беглом Нострамском. «Снова видеть всех вас». Септимус и Эвредика все еще были в рубке. Септимус одновременно злился и беспокоился, хотя старался этого не показать. Если честно, получалось у него не особо. Эвредика голову бы отдала на отсечение, что те слова, которые он время от времени бормотал на Нострамском, были проклятиями. Сама она столь же безуспешно пыталась скрыть страх. Однако Астартес не возвращались так долго, что Септимус находился уже на грани паники, и его тревога передалась девушке. Вокс отключился почти час назад, как только Астартес спустились в тюремную башню. Раздался внезапный отрывистый треск, и связь пропала. С тех пор в вокс канале Астартес Септимус слышал только разряды статики. Само по себе это его не беспокоило. Вряд ли что-нибудь на поверхности могло причинить реальный ущерб полубогам. А вот насчет себя и Эвридики он такой уверенности не испытывал. Септимус пытался связаться со Стартес по Воксу каждые пять минут после обрыва контакта, но без малейшего успеха. Он не мог установить соединение ни с первым когтем в тюремном комплексе внизу, ни с заветом крови на орбите, и все это начинало подозрительно попахивать западней. Пришло время подумать о том, что делать дальше. Сначала он склонялся к мысли поднять боевой катер в воздух и зависнуть в нескольких десятках метров над посадочной платформой, К сожалению, это было невозможно по двум причинам. Во-первых, ему приказано было оставаться на месте. Во-вторых, даже если бы он нарушил приказ, у опаленного не хватило бы топлива для длительной работы атмосферных двигателей, по крайней мере, если они собирались вернуться на орбиту к ударному крейсеру. Судя по показаниям датчиков, горючего оставалось самое большее на 15 минут, а затем пришлось бы возвращаться на завет. Если господин выберется из здания, и ему понадобится немедленная эвакуация, катер может не успеть или не будет способен уйти в космос. Нет, не стоило даже думать об этом. Так что опаленный, с загерметизированными люками, поднятым трапом и орудиями, наведенными на коробку лифта, оставался на платформе. Септимус ждал, сузив от напряжения глаза, наблюдая за показаниями датчиков и теша себя иллюзии, что выглядит не таким уж взволнованным. «Может, ты расслабишься?» — выпалила Эвредика, безжалостно разрушив его самообман. Водрузив ноги в ботинках на контрольную панель, девушка откинулась на спинку громадного кресла второго пилота. Кожа сиденья скрипнула. Септимус, в отличие от Эвредики, согнулся над дисплеем ауспика, по которому каждые шесть секунд пробегала зеленая волна. Пульсирующий сигнал концентрическими кругами расходился от иконки опаленного в центре экрана. Девушка хмыкнула, пытаясь привлечь внимание Септимуса. «Что?» — спросил он, не оборачиваясь. Еще один импульс. «Ты беспокоишься?» «Можно сказать и так. Когда они вернутся?» Следующий сигнал. Ответа по-прежнему нет. «Похоже на то, что Астартес посвящают меня в свои планы?» — рассмеялся раб, но смех получился вымученный. «Я просто спросила. Так что тебя тревожит?» «Тюрьма под нами. В особенности заключенные». Он кивнул на информационный планшет, лежавший на ручке кресла. По экрану бежали ряды маленьких зеленых букв. «Это тюремный шпиль Дельта-2», — объяснил Септимус. «Здесь содержали смертников, ожидающих исполнения приговора. Их оставили в живых, чтобы использовать как рабочую силу на шахтах. Но они не рецидивисты и не мелкие уголовники». Здесь только убийцы, насильники и еретики. Люки ведь запечатаны. В голосе Эвредики, однако, прозвучала легкая нотка сомнений. Нет такой двери, которую нельзя вскрыть. Боковые люки способны выдержать все, что угодно, а вот основная дверь посадочного пандуса работает на обычной гидравлике. Она закрыта и запечатана, но... Слушай, я не нервничаю. Просто хочу быть готовым ко всему. К чему именно? С какой стати кто-то попытается захватить корабль «Астартес», если не считать самоубийц? Я не знаю. Думаю, большинство постараются держаться от нас подальше. Но есть шанс, что кто-то захочет угнать катер, чтобы сбежать с планеты. Или, учитывая срок их заключения, они могут быть не в себе. Или... Он замолчал. Или что? Если начал говорить, заканчивай. Он пожал плечами. «Или они могут узнать, что на борту есть женщина?» Девушка коротко кивнула, но Септимус заметил, что держится она с трудом. «Это боевой катер. На нем же есть пушки?» «Ну, есть». «Не слышу уверенности в голосе». «Половина орудий в нерабочем состоянии, включая основную пушку. Снарядов мало, а штурмовые болтеры на крыльях больше не подключены к сервиторам». «Почему?» «Еще один импульс. Снова чернота на экране». «Потому что сервиторы мертвы. Уже много лет. Именно мне поручили вытащить их тела наружу». Прошло несколько секунд напряженного молчания, и пискнул соседний экран. Септимус повернулся, изучая показания. «Так-так-так...» «Снова плохие новости?» — спросила девушка, не слишком торопясь услышать ответ. «Не совсем». «Только что стартовал другой корабль, и не один, из большегрузных челноков на равнинах. Судно класса «Громовой ястреб», идентификационный код «Черного легиона». «И что это означает?» Ауспик подал сигнал, потому что зарегистрировал присутствие воинов первого когтя на борту при выходе корабля на орбиту. «Что? Они бросили нас здесь?» Раб продолжал вглядываться в экран. «Не все». «Нет сигнала от Талоса. Он все еще в здании». Септимус был не из тех, кому нравятся подобные загадки. Отвернувшись от экрана, он нажал несколько кнопок на консоли. Вспыхнула надпись «Люки запечатаны». За последний час Септимус в третий раз проверял состояние дверей. Эвредика открыла рот, чтобы задать следующий вопрос, когда Ауспик звякнул снова. В сигнале не было ничего зловещего. Он звучал почти музыкально. «Проклятие!» — процедил Септимус, поднимаясь с кресла. Эвредика села прямо. Теперь Ауспик пел, не умолкая, а один тихий звонок за другим. «У нас проблемы?» — спросила девушка. Септимус вперил взгляд в лобовое окно рубки. Он смотрел на двери лифта и на то, что хлынуло из них. «И еще какие?» — ответил раб, вытаскивая оба пистолета. «Тогда дай один мне». Потребовала Эвредика, вскочив с кресла и уставившись туда же, куда глядел Септимус. «Держи оба», — сказал он, протянув оружие девушке и склоняясь над панелью управления. «И не вздумай пристрелить меня». Эвредика наградила его убийственным взглядом, который, впрочем, не достиг адресата. Септимус со страшной скоростью колотил пальцами по клавишам. «Что ты делаешь?» «Вот что». Ответил он, и исправные орудийные турели катера озарились яростным пламенем. Джерл Мэддокс не мог поверить собственной удаче. Свобода. Свобода! Свобода после восьми лет в этой чертовой дыре. Восемь лет на холодной горькой бурде, которую здесь называли пищей и подавали трижды в день, утром, днем и вечером. Восемь лет четырнадцати часовых рабочих смен под землей. Кузники долбили, долбили и долбили эту проклятую скалу в тщетной надежде наткнуться на пригоршню руды. Восемь лет боли в спине, проблем со зрением, распухших от инфекции десен и крови в моче после того, как тебя изобьют охранники. Что ж, час расплаты настал. Джерал прижал дробовик к груди и передернул затвор чисто ради того, чтобы насладиться звуком. Клик-кланк! «Да, бездна повери, вот это жизнь!» Он отобрал оружие у Лафиана, но тем приятней, поскольку Лафиан был одним из самых мерзких охранников в секторе «Р». Сектор «Р» только для нарушителей уровня «Омега» больше не являлся для Мэддокса домом, и тот факт, что Джерал все еще чувствовал кровь Лафиана на собственном лице лишь делал победу слаще – «Это тоже расплата. Расплата за тот раз, когда лафиан так сильно избил джеспера что глаз бедного придурка выскочил из размозженной башки. Мэддокс ухмыльнулся и смахнул с глаз слезы, выступившие от вони. Воняли его собственные зубы. Да, Лофиан не выглядел таким борзым с простреленной грудью и отсеченными по колено ногами. Он даже вопил о своих детишках, как будто это могло что-то изменить». Ухмылка Мэддокса переросла в хихиканье. «Захлопни пасть, чернозубый!» — рявкнул кто-то неподалеку от него. Мэддокс сглотнул и сжал губы. В тесноте лифта, где столпилось пятьдесят или около того заключенных, многие кривлялись или тихо материли его. «Прошу прощения!» — пробормотал он, но это вызвало лишь новую волну возмущения. «Он был не виноват!» Его десны воспалились, а зубы почернели и шатались, по крайней мере, те несколько, что еще не выпали. В секторе «Р» дантистов не водилось, и по-любому остальные пахли не лучше его. Пятьдесят потеющих мужиков в заляпанных кровью белых униформах. «Вы тоже воняете!» – буркнул он. Зэки зашевелились и начали разворачиваться к нему. Мэддокс запустил голову, стараясь не смотреть в глаза обернувшемуся человеку. «Что ты сказал, чернозубый?» «Индрига, два метра татуированной мускулатуры и старых шрамов. Его засадили в сектор Р за то, что он зарезал и слопал какую-то несчастную домохозяйку». «Ничего, ничего, Индрига». «Вот и хорошо. А теперь заткни свою помойную яму, пока нас всех тут не вывернуло». Он продолжал смотреть под ноги, пытаясь сдержать улыбку, но это не удавалось. Перед ним все вставал визжащий Лафиан, дергающий обрубком ноги. Улыбка превратилась в хриплый смешок. На приклад дробовика упала капля вязкой слюны. На приклад дробовика, вырванного из рук Лафиана, Джерал снова фыркнул. Стоявшие вокруг с проклятиями развернулись. Скорее всего, тут-то Мэддоксу и пришел бы конец, если бы лифт не остановился и двери не открылись. Разрешенный воздух с привкусом пепла хлынул внутрь. Бывшие узники уставились на посадочную платформу. «А вот и он», — сказал Индриго, шагнув на крышу. Он был кораблем, небольшим судном по меркам военного космофлота, которыми ограничивались познания Мэддокса в кораблях, Джеррол был имперским гвардейцем до того, как его арестовали за за то, что значилось в обвинительном заключении. Он ничего плохого не делал и оставался совершенно в этом уверен. Нет, только не он. Он был честным гвардейцем. Дьявол, он даже не мог вспомнить, теперь в чем его обвиняли. Кто-то толкнул Мэддокса в спину, заставив вернуться к настоящему. Давайте захватим его, предложил один из зеков. Он смутно напоминал ястреба с обтекаемой формы крыльями, выкрашенный в темно-синий цвет, цвет воды в океанских глубинах. От последней мысли желудок Мэддекса сжался. Джерал ненавидел море, даже голову не мог опустить под воду, потому что всегда представлял, как нечто пялится на него из глубины. Мэддокс тащился позади среди немногих отставших, в то время как большинство помчались вперед, размахивая отобранными у охранников дубинками и дробовиками. Их спасители, божественные воины в черном, избрали самых сильных и здоровых среди обитателей сектора Р, чтобы те поднялись сюда и исполнили священную миссию. На корабле находились люди, и этим людям следовало умереть, так сказали боги. И, черт побери, да, вроде как там была женщина. Приятно ощущать себя свободным. Приятно стать избранным чемпионом богов, которые принесли тебе столь заслуженную свободу. Даже отвратительный воздух сегодня пах лучше, чем обычно. Такие мысли крутились в голове чернозубого Джерла Мэддокса, когда его настигла смерть. В ту секунду, когда дух покинул его бренную оболочку, Мэддокс был все еще слишком поглощен размышлениями о вновь обретенной свободе, чтобы понять, что происходит. Так он и умер, разнесенный на куски, с улыбкой на губах, по-прежнему мерзко воняя и заходясь беззвучным хохотом. Орудия корабля разразились огнем, болтерные снаряды вонзались в податливую плоть, чтобы взорваться через секунду после удара. Зэки превращались в мешанину из мяса и костей и разлетались кровавыми ошметками по платформе. Из динамиков, установленных на пилотской рубке громового ястреба, раздался спокойный голос. «Всем добро пожаловать!» — объявил Септимус. «Надеюсь, вы получите массу удовольствия от последней в вашей жизни ошибки». Сайрион в очередной раз проверил Болтер, после чего опять прикрепил его к набедреннику. «Прекрати это!» – передал Павоксу умалик «Ты выглядишь раздраженным». «Интересно, с чего бы это?» – иронически парировал Сайрион. Первый коготь и сопровождавшие их черницы расположились в противоперегрузочных креслах катера Черного Легиона. Все вокруг сотрясала дрожь, корабль двигался через атмосферу. «Думаете, они попытаются захватить опаленного?» — спросил Сайрион. «Это будет глупой ошибкой». «Им нужен был только Талос», — ответил Ксарл. Он активировал мигающую руну, открывая личный коммуникационный канал с Сайрионом. «И черницы знали, что это произойдет. Они должны были проследить за тем, чтобы мы вели себя паинками. Отметь, как проклятые ублюдки дали задний ход при первой же необходимости пролить кровь возвышенный спланировал все заранее голос сайриона звучал устало а старес слегка отпустила но бремя человеческого страха все еще давило на сознание я начинаю уставать от этого Ксарл». от чего от предательства от утраты доверия от того что беззвучные жалобы перепуганных смертных раздирают мой разум Ксарл ничего на это не сказал Сочувствие не значилось среди его достоинств. «Ты запятнан скверный, Сайрион!» — выдавил он наконец «Что-то вроде того...» — отозвался Сайрион. Он перевел дыхание и продолжил. «Возвышенный всегда был против особого положения Талоса в Легионе. Капитану не нравилось, что наш отец благоволил к пророку, но это уже слишком. Убить Талоса? Вандрот что, спятил?» Ответ Ксарла раздался после горького смешка. «А с чего ты решил, что Возвышенный хочет убить его? Убрать с дороги — это точно. Может отправить в Черный Легион. Прямая выгода и Абаддону, и Возвышенному». «Как с Рувеном», — сказал Сайрион. «Да, брат», — подтвердил Ксарл, понизив голос. «Как с Рувеном». Когда громовой ястреб снова тряхнуло, Эвредика с чувством выругалась. «Трон, я не хочу умереть здесь!» Септимус не обернулся. Он полностью сосредоточился на показаниях счетчиков боеприпасов. Количество снарядов стремительно уменьшалось. Септимус включил Вокс. «Это опаленный громовой ястреб восьмого легиона!» «Передатчик не работает», — сказала Эвредика, стараясь подавить панику. «Завет не услышит тебя!» талас не услышит заткнись огрызнулся он опаленный громовой ястреб 8м легиона вызывает боевую баржу охотничье предчувствие вы слышите меня «Бое... что еще один из наших кораблей на орбите ответил он один из флагманов повелителей ночи почему ты не стреляешь он даже не взглянул на экраны датчиков потому что у всех орудий, которые могут поразить цель на такой близкой дистанции, кончились боеприпасы. Рубка снова содрогнулась, на сей раз так сильно, что Эвредику швырнула обратно в кресло. «Трон!» — вскрикнула она. Септимуса передернула. «Плохо. Они прорвались внутрь». «Что?» — он не ответил. «Опаленный! Громовой ястреб Восьмого Легиона вызывает боевую баржу охотничье предчувствия. Пожалуйста, ответьте!» С нижней палубы раздались крики. Уже не осталось сомнений. Заключенные, пережившие обстрел из штурмовых болтеров, проникли на борт катера. «Проклятие!» Септимус отвернулся от консоли и взялся за рукоять мачете, примотанного к его голени. «Стоило попытаться!» Эвредика перебросила ему один из пистолетов. «Похоже, мне все-таки не судьба вести корабль твоих еретиков-хозяев через море душ». На ее губах появилась язвительная ухмылка, в равной степени окрашенная горечью, страхом и торжеством. Септимус навел пистолет на запертую дверь рубки. «Поглядим».